Антенор, Эней, рядом с библейскими именами Иисуса Навина, Гедеона, Авемелеха и Эфая. Бессвязные эпизоды из еврейской, римской, византийской истории и даже из истории западноевропейских народов со средневековыми именами Занзериха Вандальского, Готов, Савраматов, Французов,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 Он с любовью созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и помазанников божьих Моисея, Саула, Давида, Соломона. Но в этих образах он, как в зеркале, старался разглядеть себя самого, свою собственную царственную фигуру, уловить в них отражение своего блеска или перенести на себя самого отблеск их света и величия.